Видно это ярко в России по истории монетаризации льгот. Не ожидали такого всплеска негодования, потому что там теоретики, они посчитали, и вроде бы здорово. Это мне напоминает еще давным-давно был такой институт конъюнктуры и спроса в Эстонии, который решал, нужно ли единый проездной билет или нет. Вот тем, кто ездит на автобусе, трамвае, троллейбусе, И решили, что единый не нужен, достаточно трамвай-автобус, автобус-троллейбус, троллейбус-трамвай. Потому что нет таких людей, которые едут на работу, пересаживаясь с троллейбуса на трамвай, на автобус. что все три вида транспорта за раз сходят. То, ж е человек может ехать не только на работу на этой проездной, но и на рынок, и в кино, и так далее. Это им, теоретикам, в голову не пришло. Но по этой причине долго в Таллине не было единого билета. Было из трех видов транспорта только на любые два. Но единого не было, потому что теоретики, которые сами ездили на машине, они вычислили, что не может быть... Ну, это фантастически, когда все три... Вот это показывает идиотизм власти, и который присущ народу в отношении власти, идиотизм. То есть взаимный идиотизм, он или говоря словами Маркса, э т он о ввел понятие профессиональный кретинизм. То есть каждый, кто занимает определенную роль, играет, то он является вот некоторым вроде больным этой роли. То есть видит мир и скаженно. Нам, скажем, компьютерщик а к а ж е т с я не в себе ребята да такие, какие-то странноватые, с вывихом. Или там дизайнеры какие-то, они тоже вот, обижены в обижены т о в чем-то богом. И преподаватели, да. И с л у ш а т е л ь все, все, когда смотрят друг на друга, а сами этой категории не принадлежат, то им кажется странновато другая категория, да. Значит, так вот, вот эта мысль, что для того, чтобы оценить, надо встать в оппозицию своей позиции, чтобы оценить своих, себя, свою деятельность, она очень в а ж н а Для нас это важно, что мы, если мы что-то продаем, то мы должны уметь встать, конечно, на, на, на, на, в роль своего клиента, понять, побыть клиентом самого себя очень важно. Когда-то на заре своей деятельности я изобрел такую систему, которая основана на познании человека по деловым качествам, то есть можно опознавать человека по почерку, там по отпечатку пальцев. по фотороботу. У меня система была, можно опознать, по деловым качествам человека. И на этой системе была основана система аттестации руководителей, специалистов. И э, поскольку я сам тоже работал, то я трижды был оценен по собственной системе, что меня очень порадовало. Я ее, э, так сказать, э, мне было ее удобно совершенствовать, потому что я сам был жертвой своей системы. Просто как обычный руководитель, я был тоже среди тысячи руководителей, оценен по своей же системе. вот Значит, это очень важно. в ы знаем, что изобретатель гильотины тоже был оценен, за свое устройство оценил на себе эффективно гильотины. да Ну и многие другие, значит. Но там более трагический случай, потому что о ц е н к а кончалась жизнь. Так вот, уметь быть клиентом самого себя – Очень важно в этом смысле вот занять роль спуститься с горы в долину или, наоборот, подняться на гору. Я запомнил хорошо одну ошибку свою, когда я этого не сделал. я был младший партнер. Такая маленькая торговая фирма была, так, основное занятие, конечно, обучение, но был один из молодых людей, мой ученик, который хотел торговать, вот, значит, мы с ним открыли фирму, я ему помог, значит, средствами для этого, вот, и он начал маленькую торговлю, и в одно из направлений бизнеса, это было очень давно, лет 12 назад, наверное, вот, И одно из направлений было кейтеринг, да, то есть продажа, развозка еды, да, фирмы. Мы смотрели, что люди все занялись бизнесом, в офисах сидят покушать, некогда реально людям. И вот если им привезти чего-нибудь в офис, дать сырочки там, йогурт там, еще что-нибудь т а к и е бутербродик или ч т о т о такое, то это будет пользоваться спросом. Значит, вот задача была... Приезжать в офис и предлагать, т а как к этот самый, как к о р а б е й н и к да. Приезжать в офис и так, р е б я т хотите покушать, тут есть то, да, вот цена такая-то, да. Не надо ходить куда-то, да. Вот, тем более еще сервис был не так развит. Вот, начали этим заниматься, и вот на старте, это на самом начале занятия приходит его работница к нам в офис. Наш офис в другом месте, школы, да. И предлагает мне вот что-то купить, п о к о ш а т Я посмотрел одно другое, аппетита не было, я ничего не купил. Мне до сих пор стыдно, что я ничего не купил. Я не поддержал собственные, ну, не, не мой персонал, не мой персонал, но я совладелец, да. Это я не поддержал покупкой на первых шагах. Просто мне не хотелось. Я говорю, да нет спасибо, нет, спасибо, ничего. То есть я, будучи клиентом, не поставил себя в роль не клиента, а одновременно не вспомнил, что вообще-то, говоря, мой бизнес тоже. вот Потому что человеку психологически, когда н а ч и н а е т торговать, очень важно, чтобы были согласия. Если ему отворот-поворот, здесь дали отворот-поворот, все, у него уже падает дух, да он не хочет этим заниматься. И правда, это направление свернулось, оно не выжило. Вот. Но в том, что она не выжила, я сам сам к этому руку предложил, отказавшись на ранних шагах сделать эту покупку, которая ничего не стоила мне. Да? Вот. Значит, я себя корю очень сильно за это, за то, что я не сумел посмотреть из другой роли на то же самое действие. Значит, очень важно себя ставить в роль и поставщика самого себя, и клиента самого себя, и это поможет увидеть то, что мы не видим так. Как управлять унаследованным государством? Государства бывают приобретенные, бывают унаследованные. Унаследованные, значит, вот предшественник твой умер, твой папа, ты получил власть или каким-то путем другим. Но важно, что ты получил власть без каких-то потрясений. Тебе она и полагалась, и ты получил. Тоже как фирму можно получить по наследству или как-то еще. Значит, есть значит Бывает власть, которая без каких-либо резких акций достается. Как управлять унаследованным государством? м а к и е в е л ь отвечает, надо чтить обычаи предков, вносить необходимые изменения без поспешности, не обнаружив чрезмерных пороков. Давайте разберемся. Значит, когда государство унаследовано или фирма унаследована, вы все время можете проводить параллель между фирмой и государством, между государем и первым руководителем. А, вообще я должен сделать одно замечание серьезное. м а к и а в е л л е много кровавых сцен, много советов там казнить, изничтожить, сжечь и так далее. И это производит впечатление такое чего-то ужасающего на человека, думать, нет, нет, это не мое никак. И н е нет, все не нравится. Ну, так же, как у Сунзы, все время отрубание голов, если что. Вот. Здесь нужно иметь о п р е д е л е н н о е воображение. Воображение какое? Что такое казнь? Казнь это высшая мера наказания. И только. Высшая мера наказания и только. То есть максимальная мера, употреб... которую п о т р е б н а к а з а н и е которое потребляется человеку. Поэтому заменим казнь словами высшая мера наказания, и в с е получится. Высшая мера наказания по отношению к другу, я перестал ему звонить. Я ему голову не трубаю, перестал звонить. высшая мера наказания по отношению к р е б е н к у там я перестал с ним говорить, кроме как по делу. Высшая мера наказания по отношению к жене перелег на диван, да? Вот, и так далее. То есть вовсе не обязательно т р у б а н и е голов. И как только мы понимаем, что высшая мера наказания, она может быть очень мягкая, иногда может быть отсутствие улыбки высшей меры наказания, или холодное приветствие, как мы только заменяем кровавые всякие наказания этим, алгоритмы-то те же самые. То, чему учат Макиавелли, все годится, только заменим наказание на более мягкие. Отрубание головы и четвертование заменим отсутствие улыбки своему подчиненному. Ну, можно и п о к р у ч ь скажем, считать высшие меры наказания – это увольнение работника. Тут уж это точно камень, да? Вот. Значит, вот э, с этой оговоркой будем всегда иметь в виду, чтобы не э, считать друг друга сторонниками пролития крови великой. Краткий ответ такой. Надо чтить обычаи предков, вносить необходимые изменения без поспешности, не о б н а р у ж и в с и х ременных пороков. Разбираем это по очереди. Чтить обычаи предков. Что это такое? Значит, государство унаследовано э, в обычном состоянии, не в состоянии какого-то раздрая, там, гражданской войны и так далее. Значит, в нем более-менее все работает. Значит, прежде... Прежде не надо чинить то, что хорошо работает, раз. Надо сохранить обычаи предков, это значит право обычаи. Что такое право о б ы ч а я Есть права юридические, да? Есть некоторые нормативные акты, которые надо соблюдать. Есть реальная ситуация, есть некие противоречия между реальной ситуацией и нормативными актами. а Акт к То есть норматив может диктовать одно, а жизнь не позволяет это делать. Значит, норматив говорит, надо входить через эти двери, но сейчас идет ремонт, и открыли совсем другие двери, а нормативный акт не изменили. Да? То есть всегда бывает противоречие между тем, что требует право или какой-то нормативный акт, и той реальной ситуации, в которой люди н а х о д и т с я